Малый бок ягоды раскалился и пылал жаром. Стоять на таком солнцепеке было тяжело, но место было оживленным. Вокруг плотным потоком сновали люди и мухи. Наконец, афганке удалось остановить нервную и энергичную старушку. Водитель ее оказался таким же энергичным стариканом. Куда путь держим? осведомился он. «На попутках добираюсь с самого юга, с моря. Мне в город до да, северных кварталов». «Море-то и э, вон где?» — удивился старичок. «Это ты сколько городов на попутках проехал?» «Ага», — улыбнулся афганка. «Ну а деньги-то есть?» — подозрительно осведомился старичок. «Были б деньги. Разве б на попутках ехал?» — улыбнулся афганка. «Логичненько, логичненько», — произнес микроб, поправляя очки. «Очень логичненько. Ну, садись!» Старушка взяла сладка черешенку, положила в рот и двинулась в путь, немножко прихрамывая. «И что? Сейчас разве возят?» — недоверчиво поинтересовался старичок. «Ну вот, еду же!» — самоуверенно кивнул Афганка, вспомнив, что старичок любит логику. «Логичненько!» — ответил старичок. «Но это тебе повезло, что я встретился! А если бы не я? И чего бы ты делал?» Афганка тактично промолчала. «Вот и оно!» — сказал старичок назидательно и замолчал на некоторое время. Старушка бойко шла по рынку, размахивая кошелкой. «Сейчас!» — сказал старичок. «Еще рыбы куплю и домой на трамвае поедем!» «Ну давай, милая, шагай, шагай!» «Вы прямо с ней!» «Как живой, говорите!» — удивился афганка. «А что же она? Не живая, что ли?» — охотно поддержал разговор старичок. «Живая! Все слышит! Может, даже думает о чем-то своем!» «Кто думает?» — насторожился афганка, а про себя подумал. Угораздило же нарваться на психа. «Человеченка думает!» — кивнул старичок. Шагай себе и думает о чем-то своем!» «Хм...» — сказал Афганка. «И чем это она, простите, думает?» «Это уж я не знаю чем. Да и какая нам разница, верно?» «Большая разница!» — возразил Афганка. «Как и чем может думать многоклеточное?» «Оно же многоклеточное!» «А вот сам посуди!» — крякнул старичок. «Толпа ведь думать может!» «А многоклеточное — это, считай, та же толпа!» не -е -е уверенно покачал головой афганка толпа думать не может может может кивнул старичок ты никогда не слышал как толпа гором скандирует мысли правду толпы куцы усредненные я бы сказал но ведь есть же так что мы не можем отымать у многоклеточного прав на разум разум хмыкнул афганка разум Это когда самое себя осознаешь. Может ли толпа осознавать самое себя и думать о себе, как о толпе? Старичок погрузился в мысли. А может, просто замолчал, сконцентрировавшись на сложном участке дороги. Его старушка остановилась, переложила кошелку в другую руку и двинулась дальше. — А вот ты неправильно вопрос ставишь, молодой человек, — сказал, наконец, старичок. Вот я сейчас переложил кошелку в ее другую руку, верно? А может, она при этом думает, что по своему разумению это сделала? Ну это же сделали вы! Это я думаю, что это сделал я, — возразил старичок. Однако ж, я не могу знать этого наверняка. Ведь мы тоже состоим из огромной кучи молекул. Откуда я знаю? Сам я себе хозяин. Или мною управляют внутренние молекулы? Ась? Вами, может, управляют. А уж мной точно не управляют, усмехнулся Афганка. А чем докажешь? — хихикнул старичок. Чем докажешь, что ты сам придумываешь свои мысли? Может, внутри тебя сидит крошечная молекула и тобой рулит? Ну как? — растерялся Афганка. Если бы мною рулила какая-нибудь молекула, я бы... я бы это и чувствовал наверное ой или лукаво улыбнулся старичок нет я бы тогда вообще ничего не чувствовал поправился афганка не было бы меня ой или снова улыбнулся старичок да убежденно кивнул афганка я бы ничего не чувствовал чувствовать что то может лишь разумный организм который сам себе хозяин старичок снова ехидно улыбнулся и долгое время рулил молча. Улыбка не сползла с его лица. вернемся к толпе», — сказал он наконец. «Представь себе толпу. Толпа ведет себя разумно?» «Да. Она двигается, развивается, борется, живет, строит. Верно?» «Вся наша цивилизация — это, ежели поглядеть со стороны, одна большая разумная толпа» которая «Все это верно!» «Но...» — начал Афганка «Я еще не закончил!» Строго оборвал старичок «Если глядеть со стороны, толпа — это отдельный организм, который сам себе хозяин И поведение его разумно, если, подчеркиваю, со стороны Особенно, когда толпой управляет вождь, или, скажем, рулевой Идем далее» «Может ли толпа что-то чувствовать?» «А как же! Толпа может впадать в ярость и успокаиваться, бояться или, там, ликовать, верно?» «Да, но...» «А вот тебе и но!» — подытожил старичок «Мы пришли к тому, что толпа — это разумный организм» «Толпа разумна?» «Пока состоит из отдельных личностей», — уточнил Афганка. «Но как толпа осознает себя, по-вашему?» «А вот это не дано знать нам, отдельным личностям», — назидательно сказал старичок. «Даже рулевой, который управляет толпой, не сможет сказать, существует у толпы коллективный разум или же нет. Потому что разум — штука такая». Его не измеришь и не пощупаешь. Я так уверен, что его и нет вообще, этого разума. А называют разумом то, что просто объяснить не умеют. И ежели, скажем, человек думает, что он разум, то на самом деле он лишь игра клеток. А ежели клетка думает, что она разум то на самом деле она лишь игра молекул. А если молекула думает, что она разум, то на самом деле... Э, напомни, из чего у нас молекулы устроены? Афганка молчал, глубоко задумавшись. «Да», — сказал он наконец, — «умеете вы загрузить!» то ж!» — радостно кивнул старичок. «Кстати...» «Готовься вылезать, подъезжаем!» «Уже? А где мы?» Афганка завертелся, пытаясь сориентироваться. «В северном пригороде. Уже и город проехали. Я большой крюк сделал и подвез прямо к твоему дому. Решил заодно свою старушку отвезти к дочке погостить. Она у нее тут поблизости. Сейчас вон выйдешь, на маршрутную муху сядешь и до нужной квартиры». — Ой, спасибо вам огромнейшее! — обрадовался Афганка. Давай, — Давай-давай! Успехов! — кивнул старичок и помахал ложноножкой. — И подумай крепко над моими словами. Перед тем, как выйти, Афганка все-таки обернулся. — А кто вы по профессии, если не секрет? Философ? — Инженер! Минингит преподаю студентам! Попав на оживленный газон, афганка спросил у прохожих микробов, где ходят маршрутные мухи, и поспешил на остановку. Муха уже стояла, набитая пассажирами и готовая к взлету. Было одно свободное место, как раз для афганки. Он оплатил пролет и сел. Муха летела в ночном небе, Медленно и неспешно. Афганка все время боялся, как бы не прозевать свою остановку, и он донимал вопросами окружающих, пока пожилая Бацилла не объяснила ему, что сходить надо после нее, а она сойдет у форточки. «Остановите вон на той щеке!» — попросил Афганка, когда Бацилла сошла, но водитель не реагировал. «Вон на той щеке остановите, пожалуйста!» Эй, не глухой, слышу! – отозвался водитель лениво. Муха пересекла комнату и медленно опустилась на щеку спящего человека. Афганка подергала жвалу, но жевала не распахивалась. Я в себя, Зашумели пассажиры. Афганка толкнул, Жвала щелкнула и распахнулась. Афганка выпрыгнул наружу. Жвало захлопнулась, и муха с ровным кудением пропала вдали. Афганка потоптался на месте и огляделся. Место было приятное, кожа ровная, румяная. Афганка пополз вверх по щеке и, наконец, впереди замаячил посапывающий нос. Добравшись до него... Афганка остановился, улыбнулся, снял с плеча котомку и облегченно вздохнул И нырнул в твою левую ноздрю, дорогой мой читатель Приехали! Поздравляю!